Глава девятая. Гамов созвал ядро. Проблем накопилось много, одна требовала немедленного решения. Флория волновалась. Недавно в ней с восторгом встретили армию Вакселя, а наших отступавших солдат кое-где из-под тяжка импульсировали. Пиано требовало от тыловых властей свободных дорог для войск. В мятежной флории, болотистом и лисистом, обеспечить надежность было непросто. «Прищепа! Докладывайте обстановку у флоров», — сказал я. Доклад не утешал. Флоры никогда не дружили с латанами. Еще меньше приязни они испытывают к патинам. Этот замкнутый народец ревниво дорожит своей особостью, с презрением отвергает все чужое. Хмурые флоры незаурядны. Талантливые поэты, художники, архитекторы. В последние годы появились неплохие ученые и инженеры. В воинской храбрости тоже не из последних, но все достоинства флоров стираются их нетерпимостью к другим нациям, несовместимостью с теми, кто волей истории внедрился в их общество. Раньше это были патины и распри доходили до войны. Сейчас это латаны, и вражда перенесена на них. Марудзян пытался ослабить недовольство флоров большими подачками из государственного бюджета. Доход флоров мизерен. Земля скудна. И ее не хватает. Нет своего угля, нефти, газа, металлических руд, хлопка и прочего. Лишь трудолюбие поддерживает существование флоров. Но до бюджетных подачек Марудзяна скудность была типична. Деревянные лачуги, свечи, примитивные орудия труда, примитивные больницы, костарные мастерские. Сейчас Флория, пожалуй, самый благоустроенный регион страны, но доброты к латанам государственная щедрость не добавила, даже наоборот. Раньше они просто недолюбливали нас, сейчас почти презирают. Вот, мол, как мы живем, а как вы живете, ибо мы не чита вам. Не благодарность, а высокомерие. Такие черты порождены у флоров щедротами Марудзяна. Возможны нападения на дороги. «Диверсии в городах. Во Флорию нужно ввести охранные войска, чтобы сохранить спокойствие. Флоры — самая малочисленная народность в государстве», — сказал Аркадий Гонсалес. «Почему бы нам не переселить их всех куда-нибудь вглубь, а сюда передвинуть верных людей, а после войны разрешить возвращение на родные глины и пески». «Побойтесь Бога, Гонсалес, если не боитесь истории, которая не простит вам такого самоуправства!» — воскликнул Пустовойт. «Выселять целый народ и без серьезных причин!» «А что к нам относятся недоброжелательно, это не причина?» «Я тоже отношусь к вам недоброжелательно, Гонсалес. Достаточно, чтобы вы меня арестовали и выслали?» «Вы восстание не поднимаете, министр милосердия?» А они могут его разжечь. Могут сделать, не значит сделают. Ежели бы до кобы, до во рту бы росли грибы. Охранные войска защитят дороги. Это их работа. А если прохожие бросают на наших солдат злые взгляды, переживем. Возражаю против переселения флоров. Слово взял я. Недобрые взгляды не страшны. Вы правы, пустовойт. Но в них заключена историческая несправедливость, и она беспокоит меня не меньше, чем спокойствие на коммуникациях. Ведь мы ведем эту войну во имя восстановления справедливости во всем человечестве. Мы объявили себя гонителями неправды, карателями зла, всемирными рыцарями справедливости. Я верно толкую вашу политическую программу, диктатор? Хорошая формула. Рыцарь справедливости. Гамов с интересом ждал продолжения. А я говорил о том, что не только отдельные люди эксплуатируют чужой труд и талант, приписывают себе чужие успехи и находки, но и целые народы не чужды такого захватничества. И если между людьми единственная мера справедливости – оценивать каждого по заслугам, то и для государств нужно внедрить этот принцип. Каждый стоит того, чего реально стоит. «Сами флоры должны установить для себя, чего они заслуживают реально, а что приписывают себе из бахвальства и высокомерия». Готли Бар не удержался от насмешки. «Ценник подвигов на войне уже ввели. Ценник преступлений используем в судах. Теперь введем ценник стоимости народов и государств. Я правильно понял, Семипалов?» «Совершенно правильно. Я не принял его иронии». Я предлагаю предоставить Флории быть полностью самой собой. Джон Вудворд высоко поднял брови. Предоставить Флории государственную независимость? Именно это, вывести Флорию из состава нашего государства. Навеки потерять Флорию? Не навеки, а на то время, какое понадобится Флорам, чтобы понять, что их высокомерие держится на даровой помощи всего государства на время, за которое они сумеют разобраться в своей реальной величине. А для этого Флории предоставляются независимость и нейтралитет в схватке мировых держав. Зато все, что Флоры захотят приобрести вне своих границ, они должны оплачивать своими товарами. Так как их окружаем мы и Патина, в которой наши войска, то практически только мы сможем продать им все, в чем они нуждаются. Уголь, нефть, металлы, шерсть, хлопок, лес, энерговоду для электростанций, даже хлеб, ибо его у них не хватает. Цены на их и наши товары установим на уровне среднемировых. И если Флория не впадет в прежнюю бедность, если все в ней не поймут, что высокомерие их создается не собственным их преимуществом перед нами, а нашей же доброхотой, то значит я ничего не понимаю в политике. Они запросятся обратно в нашу государственную семью. Уверен в этом». «Во Флории проживает много латанов», — сказал Пустовойт. «Флоры захотят выместить на них падение своего благосостояния». «Согласен. Захотят выместить. Что ж, предложим латанам срочно покинуть Флорию. И наоборот, всех флоров из других регионов страны вернем на родину». И выдадим компенсацию за оставленное имущество. При переселении продемонстрируем щедрость и благородство. Тем унизительней будет отрезвление для этого небольшого, но зазнавшегося народа. Я повернулся к Гамову. Диктатор, я заговорил вашими словами. Высокомерие наказывается унижением, а не арестами. Тем более не казнями, а казни не избежать если мы останемся во Флории и произойдут диверсии на магистралях. Флория невелика, военные маршруты проложим в обход». «Хороший план, Семипалов», — сказал Гамов. «Ваше мнение, Вудвард». «Я подчиняюсь», — сухо ответил министр внешних сношений. Все согласились, что изоляцию Флории надо ввести без промедления, а для того выпустить манифест честно объясняющий, почему возникла необходимость в таких действиях. «В освобожденной Патине чертовски сложное положение», так начал свое новое сообщение Павел Прищепа. «Страна расколота на враждующие группы. Велькомир Торба, лидер максималистов в бегах, еще не разыскан. Усилилась партия оптиматов из друзей нашего Константина Фагусты». Взаимная борьба, уличные схватки, речи, речи. Одновременно пустые магазины и остановившиеся заводы. В нынешней Патине есть один хозяин. Слово. Гневное, воинственное, безумное, рычащее, свистящее. На улицах, в комнатах, в бывших концертных залах. На все вкусы и все чувства. Но точного смысла этих слов не установить. У самых опытных разведчиков заходит ум за разум. Слова заменяют мысли, а не выражают их. Но ведь есть же у враждующих максималистов и оптиматов программа. У нас Фагуста очень отличался от Марудзяна. Программа персонифицируется в лицах, а не в идеях. Одни орут «Да здравствует Торба!» А другие «Слава Понсию Маркварду!» Третьи «Люда Милошевская наша мать!» Мои люди часто спрашивают, а к чему призывают, скажем, Понси и Марквард или Вилькамир Торба? Их сторонники отвечают, чтобы было хорошо, вот к чему зовут. А противники столь же однозначно ревут, к черту их, дерьмо, вот их программа. Вилькамира мы знаем, он нам много крови попортил. А кто такие Марквард и Милошевская? Ориентироваться на этих двух, как на врагов нашего врага. «Марквард и Милошевская нам еще больше крови попортят. Надо ориентироваться на себя, а всех остальных терпеть, а не поддерживать. Плохая программа, полковник Прищепа. Хоть Патина и завоеванная страна, но война еще продолжается. Без искренней поддержки будет трудно». Павел только пожал плечами. «Милошевскую называют матерью. Она старуха?» — спросил Гамов. Молодая женщина и красоты иконописной. Пианистка и выдающаяся, но характер надюжину у злых старух. Когда она выступает на митинге, вражеские ораторы потихоньку сбегают, вдруг покажут на кого-то пальцем, ведь накинутся. «Будем разбираться на месте», — сказал Гамов. «Мне, Семипалову, Прищепи и Сиро надо появиться в лайне столицы Патины». Хорошо бы прихватить с собой и Константина Фагусту. Его связи с местными оптиматами будут нам полезны. «Едем завтра», — сказал я. В Лайну мы прибыли в полдень. Все утро ехали по местам, где некогда попали в окружение и откуда с таким трудом вырывались. Но я почти не узнавал их, хотя думал, что никогда не забуду. Уже после нас по этим холмам и равнинам прополз миллион на лавы тысячеголовый дракон Большой войны. И все перемешал, перекорежил, повалил и вздыбил. Только Барту я узнал. Тот крутой бережок, где смонтировал свои тяжелые электроорудия. Остатки брустверов промелькнули в окне вагона. Но воспоминание, даже воскрешенное, показалось мне сценой из иного мира и иной жизни. «Быстро старишься», — вслух сказал я себе. В гостинице мой номер был рядом с номером Гамова. Я зашел к нему. У Гамова сидел Прищепа. «Вечером заседание с оптиматами», — сказал Прищепа. «И Сиру готовит экран на главной площади, чтобы транслировать переговоры на толпу. На площади уже собираются». «Митингуют?» — Гамов насмешливо улыбнулся. «Ждут нашего слова». «Народ шебутной, но, в общем, умный. Понимают, что мы делаем реальное дело». По дороге в зал заседаний меня перехватил Фагуста. Он кривил лицо и страшно тряс чудовищной шевелюрой. «Поздравляю, Семипалов!» — выпалил он. Иссиро передал мне возмутительный манифест относительно Флории. Подписан Гамовым и Вудвортом, но, — сказал Исиро, это увесистая полена вашей рубки. Я холодно парировал. Полена моей рубки, может, объяснитесь по-человечески? Не смешитесь имипалов. Разве можно по-человечески объяснить нечеловеческие поступки? Раньше вы наказывали отдельных людей, теперь караете целые народы. Разрешите полюбопытствовать, заместитель диктатора. Когда вы приметесь за все человечество? Стоит ли тратить карательное вдохновение на крохотных людишек и маленькие народы? Когда можно сразу жахнуть по всем головам в мире. Подумайте об этом. Благодарю за добрый совет, Фагуста, но замечу, что вы потеряли свойственную вам раньше проницательность. Мы уже давно идем походом на человечество. В смысле воюем против многих отвратительных черт, свойственных всем людям. Вам в особенности. Пожелайте нам успеха и в этой благородной войне. Я не такой дурак, чтобы торопить собственные похороны. Вы очень изменились после возникновения из недолгого небытия семипалов. Даже кратковременная казнь делает человека иным. Вы не проверяли это, Фагуста? К счастью, меня еще не казнили, — буркнул он и отстал. В зале заседания уже находились прищепы и Пимен Георгию. Он тоже приехал в Патину. Стояли два стола длинный и покороче. У короткого стола его предназначали для Гамова. Солдаты. Среди них охранник Гамова Семен Сербин и бывший мой охранник Григорий Варелла. Варелла широко улыбнулся мне большим на пол лица ртом. Сербин отвернулся. Этот человек меня почему-то ненавидел. Впрочем и я его не выносил. На столе Гамова были смонтированы два экранчика. Пульт с какими-то кнопками. Еще один пульт с лампочками. Я уселся за длинный стол рядом с Павлом. С другой стороны Павла разместился Пимен Георгию. Сжал старческое, преждевременно износившееся личико в умильный комочек. И не отрывал мутновато бесцветных глазок от разложенного на столе широкого блокнота. В зал вошел Фагуста направился к нам, но увидел, что придется сидеть рядом с Георгием, обошел его и уселся рядом со мной. Именно Георгию он не терпел еще больше, чем меня. Появились оптиматы — Понси Марквард и Людмила Милашевская, а с ними — Амар и Сиро. Наш министр информации в этот день взвалил на себя еще и функции распорядителя торжества. Указал оптиматам их места — Даже отодвинул каждому стул, наверное, чтобы кто-нибудь из своих не уселся на чужое место. Понсий, высокий, тощий, прямой, палку проглотил с массивным носом, мощным ртом и крохотными глазками без цвета и света, пропадавшими где-то в колодцах глазниц, уселся напротив Павла и ошибнул прищепе. Не рота пропасть, из такой ямины могут исторгаться только громовые звуки. Ты недалек от истины, прошептал Павел и засмеялся. Напротив меня села Милашевская. О ней я должен сказать особо. Собственно, достаточно упомянуть главное и все остальное окажется следствием. Главным в Людмиле Милошевской было то, что она необыкновенно красива. В этой оценке важно, что она красива, и что красота это необыкновенно. Если я скажу, что еще никогда в своей жизни ни в личных знакомствах, ни на экранах стерео не встречал столь красивых женщин, то это будет правдой. Но не всей, только половинкой ее. А полную правду составит то, что красота Милошевской была демонической. Еще не разглядев ее лица, только уловив, как она двигается, я увидел ее необычайность. Она была высока, Стройна, линии ее фигуры вероятно восхитили бы художника, пишущего красавец. Такие женщины не просто ходят, а шествуют, величаво передвигают тело, выпрямив торс, изысканно подняв голову над линией округлых плеч. Каждого как бы приглашают полюбоваться собой. Я хороша, не правда ли? А она вошла быстро по-мужски протопала к столу и бесцеремонно отстранила шагавшего впереди понсия Маркварда. Тот даже качнулся, но не обернулся. Видимо, привык к поведению своей коллеги по руководству оптиматами. Женщины, я уверен в этом, всегда знают, как выглядят. Это не думала о своем облике. Наверное, ей никогда и в голову не приходила такая всторная мысль «нравится». И от этого одного она не могла не нравиться. Я взглянул на ее лицо и почувствовал, что мне хочется любоваться им. Все было противоречиво в прекрасном лице. Глубокие темные глаза не вязались с лохматой щетиной рыжих ресниц, слишком длинных, чтобы счесть их парикмахерской подделкой. На висках локоны путались с золотистой шерсткой. Если бы они были немного подлиннее, можно было бы сказать «женщина с бакенбардами». Такая же золотая поросль покрывала верхнюю губу, отчеркивая яркую малиновость и тоже природную, а не парфюмерную рта. Это лицо отвергало все стандарты женской красоты. Таково было впечатление от облика Людмилы Милашевской. Сказать только... Об отдельных чертах этого лица значило признать, что оно чуть ли не уродливо. А всмотревшись, каждый видел. Оно не просто красиво. Прекрасно. — Вам она нравится? — вдруг тихо спросил Фагуста. — Не знаю, честно признался я. — Пока скажу одно. Поражен. Вот — Вот-вот поражает, — хмуро проговорил Фагуста. — Внешность по характеру. Сколько я с ней натерпелся, когда приехала в Адан поднимать меня на восстание против Мрудзяна. Вы все же не подняли восстание, несмотря на ее обаяние. Подняли вы, и независимо от ее обаяния. Я не сторонник восстаний. Даже против вас не разжигаю бунта, хотя временами ох, как надо. Я ведь оптимат, то есть еще оптимальных, а не радикальных решений. Очень жаль. «Чего жаль, что не поднимаю бунта против вашей диктатуры?» «Именно запалили бы вы бунт, засадили бы мы вас в тюрьму, и с вами покончено. Пока же приходится читать ваши ядовитые статьи. От любой схватывает желудок». Фагуста сказал очень серьезно. «Когда прохватят несварение мозгов, буду считать свою задачу выполненной». Понсий Марквард, усевшись, запрокинул голову и уперся глазами в липной карниз над нашими головами, словно показывая, что не собирается удостаивать нас внимания. Мы четверо, я прищепав Агуста и Георгию, его не интересовали. Он ждал Гамова. Мы лишь пешки в руках диктатора. Он будет беседовать с ним. Вот что говорила нам его надменная замкнутость. Только с Самарой сиро. Он перекинулся несколькими словами. Так хозяин иногда награждает слугу требованием справки и пустяшного разъяснения. Зато Милошевская внимательно оглядела нас всех. Она начала с конца, где сидел Пимен Георгию, ничего не выражающий, равнодушный взгляд. На Павла она поглядела внимательней, знала, кто он в правительстве. «Буду-буду с тобой считаться», — вот так она сказала взглядом. А со мной она сразилась глазами. Не знаю, что выражало мое лицо. Могло ли оно вообще что-либо выражать? Я никогда не изучал себя в зеркале. Но Милошевская что-то увидела и вспыхнула. У нее озарились щеки, гневно блеснули глаза. Уверен, если бы в этом мгновение можно было провести рукой по ее голове, то ладонь обожгло бы снопом вылетевших электрических искр. И глазами, и всей охватившей ее ощетиненностью, она донесла до меня безмолвную информацию. — Ты враг. Я это вижу. Но погоди, я с тобой еще поговорю. Закончив молчаливую схватку со мной, она посмотрела на Фагусту и успокоилась. Глаза приугасли, а гневно румянец на щеках потускнел. — И вы здесь, Фагуста? — — сказала она мелодичным голосом, что-то вроде нежной мелодии кларнета при гуле отдаленных колоколов. — Пошли в слуги к новым господам, Константин, верой и правдой. — Как я служу новым господам моей страны, можете спросить у них, Людмила, — спокойно отразил ее выпад Фагуста. — Особенно восхищен моей деятельностью заместитель диктатора генерал Семипалов. Он охотно расскажет о своем благорасположении ко мне». Она снова перевела глаза на меня. Сейчас во взгляде было сомнение. Она уловила иронию Фагусты. В зал вошел Гамов и уселся за свой отдельный стол. Охранники отступили назад. «Начнем обсуждение», — сказал Гамов. «Вы, друзья-оптиматы, потребовали передать вам всю внутреннюю власть в стране». Вы согласны возобновить союз с Латанией, разорванный вашим бывшим президентом Вилькамиром Торбой. Вы предлагаете провести новую мобилизацию и сформировать для нас армию из трех корпусов. Ваши предложения очень ценны, конечно, но, между прочим, мы можем притворить их в жизни без вас приказами нашего командования. Зачем же нам делать ставку на вашу партию в раздираемой партийными распрями стране? Я хотел бы получить подробное объяснение. Кто будет говорить?» Говорить пожелал Понси Марквард. Он по-прежнему ни на кого из нас не обращал внимания. Но смотрел уже не на липной карниз, а на Гамова. Голоса не всегда отвечают облику. У Понсия Маркварда он отвечал такой же надменный, замедленный, скрипучий, как будто в горле сидела палка и поскрипывала, когда он разевал рот. Со стороны могло показаться, что лидер оптиматов Патины за что-то отчитывает Гамова и предупреждает, что надо вести себя лучше. Выговоров не было, но предупреждение прозвучало. В Патине они, оптиматы, единственная реальная сила. И оккупационные власти жестоко просчитаются, если не учтут это. Он протягивает руку союза. Берите эту дружескую руку. Гамов с любопытством смотрел на лидера оптиматов Понсий. А как вы отнесетесь к тому, что здесь вдруг появится Вилькамир Торба, лидер ваших максималистов, и тоже предложит нам союз. Марквард скривился, будто ему в рот попала муха. Он уже был вашим союзником и изменил вам. Я решительно предостерегаю вас от неумного союза с этим ничтожеством». «Неумного?» «Неумные действия нехороши, вы правы. Но все-таки, вдруг он объявится и попросит прощения. Как нам быть тогда?» «Немедленно арестовать», — резко бросила Милошевская. «Арестуем, а дальше...» «Передать в наши руки!» — отрубила она так решительно, как не всякий мужчина сумеет. «Передадим, а дальше?» «Мы его повесим», — Понси Марквард был еще категоричней. Дальше разговор пошел почти исключительно с ним. Милошевская только слушала гневными вспышками глаз, поддерживая его требования. «Хорошо, повесите. Попросите помощи у нашего черного суда». Судей, которые умеют выносить смертные приговоры, и у нас хватает. Намыленная петля давно таскует по шее торбы. Его надо было повесить лет 15 назад, когда он только начинал свою карьеру. Это был бы дельный политический акт. Почему же не повесили его, раз была потребность? Понси Марквард раздражался. Худые щеки побагровели. Голос загрохотал еще босовитей. «Меня удивляют ваши вопросы, диктатор. Чтобы повесить торбу, надо было иметь власть, а власть была у него. Между прочим, имея власть, он вас не вешал. Впрочем, это несущественно. Итак, чтобы вешать противников, нужно иметь власть. Но власти у вас нет и сейчас. Вы нам ее передадите, значит, будем иметь. Это же просто». «Очень просто». Если передадим вам власть, вы будете ее иметь. Безупречное рассуждение. Итак, повесите торбу. Однако предварительно нужно доказать его вину. Какие преступления за ним числите? Многие, диктатор. Я бы хотел конкретней. Я же объяснил, многие. Расшифровываю. Очень многие. А точный список установит суд. Судей мы выберем, квалифицированных. «Вообразите себе такую ситуацию, Понси Марквард. Вилькамир Торбан на суде разнесет в щепы все возведенные на него обвинения. И воображать не буду. Ненавижу воображение. Мы реальные политики. Если Торбу найдут, его повесят. Вам придется с этим примириться. Что же, если придется? Никто не хочет задать вопросы вождю оптиматов Понсию Маркварду. Вопросы хотел задать я. Понсию Маркварду пришлось повернуться ко мне. Он сделал это вызывающе недовольно. Где вы были, Марквард, когда Торбо изменил нам, а Ваксель победным маршем продвигался по Патине? Меня допрашивают? Я думал, мы как равнозначные политики. Все же я хотел бы получить ясный ответ. Марквард возмущенно обернулся к Гамову. Гамов ласково сказал. «Понсий! У нас задают любые вопросы и получают точные ответы!» Марквард старательно сдерживал негодование. «Семипалов! Вы и сами понимаете, где я мог быть!» «Скрывался от ищейк Торбы и военных шпионов Вакселя!» «Зачем вы это делали, Марквард? «И этого знаете не хуже меня, чтобы меня не схватили!» «Вы так боялись Торбы и солдат Вакселя!» Солдат Вакселя вы тоже боялись и отступали перед ними. Зато потом их разбили, и сейчас свободно ходим по вашей стране. Я тоже свободно хожу по своей стране, генерал. Да, выползли из норы, где бесславно прятались. Милашевская закричала. «Протестую, диктатор! Генерал Семипалов переходит все границы!» Согласен и с вами, как раньше, соглашался с вашим другом Понсием, что тон становится недопустимым. Вежливо произнес Гамов. Если бы Милошевская лучше знала Гамова, она бы испугалась его грозной вежливости. Разрешите задать и вам тот же вопрос, Людмила, и вы хотите повесить Вилькамера торбу, если он попадет вам в руки? Раньше надо его поймать, диктатор. Пока же ваша прославленная разведка, отвечайте прямо. Допустим, случилось так, что торбу у вас. Повесите вы его своими руками. Почему своими? Я пианистка. Мои руки играют на клавишах рояля. Они свивают петли. Но за смертный приговор проголосую. Надо же решить в конце концов эту проклятую проблему, которая называется вождем максималистов Вилькамиром... Гамов опять прервал ее. С вами ясно. Полковник Прищепа, у вас все в порядке. Конечно. Нажимайте правую крайнюю кнопку на втором пульте. Гамов поискал глазами нужную кнопку и нажал ее. В зал вошли два конвоира. Между ними двигался Вилькамир Торба. Я часто видел портреты президента Патины. У меня в памяти отложился образ импозантного, невысокого мужчины средних лет. Халеное лицо, безукоризненный костюм, обаятельные манеры, хорошо поставленный, с шипелявинкой и гросинкой голос. В общем, отлично исполненный президент. А в зал вошел бродяга, небритый и схудавший, в грязной одежде. Гамов приподнялся и вежливо сказал. «Приветствую вас, президент». Как чувствуете себя? Велькамир Торба дико озирался. Гамова он, похоже, узнал сразу, по портретам, естественно. На меня и прищепу поглядел с недоумением, а при взгляде на Маркварда и Милошевскую глаза его вспыхнули. Проигнорировав Гамова, он обратился прямо к ним. И вы здесь, голубчики, думаете, что на коне? далеко не ускачете, не дадут, а дадут сами свалитесь в грязь. «Вы глупцы, не понимаете, ваше счастье всегда было в том, что вам не давали власти!» Только после такого выпада против своих политических противников он счел возможным обратить внимание на нас. «Вы вижу Гамов, победитель Картезов и диктатор Латании, а свита на той стороне стола ваши помощники. Отвечаю на ваш вопрос. Чувствую себя отвратительно. Какие еще вопросы?» «Задавайте скорее, пока не потерял сознание. Третий день ничего не ем, второй день ничего не пью». «В таком случае вам надо подкрепиться, Торба», — участливо сказал Гамов. «Не хотите ли чаю и печенья, а также пиво и колбасы, если не поскупитесь кормить узника?» Исиро что-то сказал одному из солдат. Тот ушел. Исиро пододвинул президенту стул около Милошевской. Торба с громким вздохом облегчения опустился на него и вытянул ноги. Милошевская с возмущением отвернулась. Тот же солдат вошел с подносом, на котором стояла бутылка пива, лежали колбаса, чай и печенье. Торба жадно осушил стакан пива и накинулся на колбасу. Мы молча смотрели, с какой энергией он поглощает еду. Павел с улыбкой прошептал мне. «Интересный тип». Он еще устроит нам спектакль». Я догадывался, что спектакль уже начался. Но не тот, какой бы мог устроить президент. Сценой руководил более опытный режиссер. Торба опорожнил второй стакан, с сожалением повертел в руке пустую бутылку и сказал. Голос вначале хриплый от еды и питья посвежал. «Отличное пойло! Не думал, Гамов, что ваши министры способны так улучшить напитки?» Моему сердечному другу Марудзяну промышленность не удавалась. Впрочем, война удалась еще меньше. Нельзя ли еще пива? Нельзя. Вы опьянеете, а вам предстоит выяснять отношения с лидерами оптиматов. Да и с нами тоже. Велькомер Торба пренебрежительно махнул рукой. Какие отношения? Все ясно без болтовни. Я бы их высек, если бы вернулся к власти. Они меня повесят, если вы дадите власть им. А вы со мной поступите, как пожелает ваша левая нога. Или правая. Не знаю пока, какая из ваших ног командная. Хотя в подвале, где так долго прятался, я предавался философским рассуждениям на тему ваших диективных ног. Но если пива нельзя, то можно еще колбасы и чая. Гамов засмеялся. Колбасы с чаем можно. И вы так заразительно жуете, что и у меня разыгрался аппетит. Исиро, нельзя ли нам всем чаю с закуской? Перед трудным разговором неплохо подкрепиться. Понсий Марквард поднялся. Его серое лицо побагровело от прилившей крови. В глубине глазниц зажглись злые огни. «Диктатор, это нетерпимо. Торжественно объявляю вам, что с Вилькамиром Торбой...» «Я даже в некоем месте рядом никогда не сяду, а вы заставляете нас вместе сидеть за столом!» Гамов кивнул, не стирая улыбки. «В том месте нужно сидеть в одиночку, вы правы. Но говорить придется всем вместе. У меня нет времени беседовать с каждым особо. А за чаем? Чего лучше? Учтите мои затруднения, Марквард, и держитесь спокойно». Солдаты обносили нас чаем. Каждый брал свой поднос. Понси Марквард с отвращением отодвинул его на середину стола. Милошевская не отодвинула, но откинулась на спинку стола. Она лучше Понси поняла обстановку. Я заметил, что она дотронулась рукой до плеча Маркварда. Тот даже не обернулся, так внутренне кипел, что боялся выплеснуть ярость при любом движении. Гамов ел почти с таким же аппетитом, как и Вилькамир Торба. Константин Фагуста в очередной раз продемонстрировал, что способен есть где угодно, что угодно и сколько дадут. Мы с Павлом выпили по стакану чая. «Хорошо», — сказал Торба. «Мало, конечно. Да ведь дорогое! В том проклятом подвале, где я больше суток простоял между стойками отопления, я уже не надеялся, что когда-нибудь вкушу колбасы и печенья, да еще с горячим чаем. Совершенно отчаялся. Отчаялись? А что мне еще оставалось, кроме отчаяния? Уверен был, что вы уже передали власть остолопам оптиматам, а их солдаты отыщут меня и мигом прихлопнут. Ваших солдат я боялся меньше. Вы любите эффекты, а не только эффективность, и даже глупые эффекты, лишь бы выглядели красочно. Какого же красочного эффекта вы ожидаете от меня и даже заранее объявляете его глупым? А каким его объявлять? Придадите меня черному суду, глупейшему учреждению, доложу я вам. Суд объявит меня изменником, что еще глупее, а палачи бросят в яму с нечистотами». Это ваш любимый способ расправы. А что в нем умного? Вам так нравятся запахи выгибных ям, что вы не способны отказать себя в таком удовольствии». Понси Маркварт вообразил, что теперь можно без опасений взорваться. «Вы слышите, диктатор? Этот негодяй осмеливается нападать на вас лично. Я настаиваю немедленно в тюрьму его, а не угощать пивом и колбасой. А завтра...» «Пусть суд поставит последнюю точку в карьере этого!» «Садитесь!» — приказал Гамов Маркварду. Не сомневаюсь, что злые насмешки Торбы больно его задели. Но он вел свою линию. В ней было место и для издевательства над собой. А мне Вилькамир Торба начал нравиться. Этот человек не праздновал труса. Он понял, что расправы не избежать и не отделывался от гибели просьбами а в последний раз постарался ублажить тело и дух. Вкусно паял, громко поиронизировал над своими врагами. «Садитесь, Марквард. Обсуждение продолжается». Понси сел. Гамов продолжал. «Насколько слышу, Торба, любимым вашим аргументом против противников является обвинение в глупости. Очень обидное обвинение». В политике глупость горше преступления. Начнем с меня и моих товарищей. В чем вы открыли нашу политическую глупость? Философских проблем вашей политики сейчас касаться не буду, а конкретно в отношении ко мне. Объявили розыск, заставили прятаться черт знает где. Собираетесь отдать меня в руки моих врагов, либо в жуткие когти ваших гонсалесов. Чем не глупость? «А в чем она? Вы изменник? Вот это и есть глупость считать, что я изменник! Кому я изменил? Собственному народу изменил? Даже такой олигофренд, как мой уважаемый оппонент Понси Марквард, не обвинит меня в измене народу. На этой его глупости не хватит. Он скажет то, что уже тысячекратно твердил, что его программа лучше, что она отвечает воле большинства, что я опираюсь на меньшинство» интеллигенцию, всяких там художников, изобретателей, а я отвечу, что народ голосует всегда за меня, а не за него. Видеть что-либо другое в наших с ним взаимоотношениях — это и есть глупость. Вы изменили союзу Патины и Латании, хотя сами же спровоцировали войну с Ламарией и Родером, а затем и с Картезией. Правильно спровоцировал. Патина нуждалась в возвращении западных земель, населенных Патинами, а не Ламарами. Это вековечная мечта нашего народа. Я выразил волю народа, а не изменил ей. Меня тогда поддержали и Марквард, и Милошевская. Нет здесь измены, диктатор. А то, что вы перешли к Кортезам, ударили в спину нашей армии неизмена. Не забывайте, что я командовал корпусом, который по вашей вине оказался во вражеском окружении. И потом с тяжелыми боями прорывался к своим. «Гамов, давайте говорить честно. Я изменил тем, с кем подписал договор о Союзе. Президенту Латании Артуру Маульдзяну и маршалу Антону Комлину. Изменил потому, что они оказались в военном смысле бездарностями, вели к гибели и мою родину, и свою страну». «Сохранять союз с такими типами было больше, чем глупостью. Именно потому, что я не изменник, я изменил союзу с Маудзяном. И в этом качестве оказался не один. Нашлись у меня умные и бесстрашные последователи. Они повторили мое решение». «Кто они, эти ваши последователи?» «Вы, диктатор! Вы ваши друзья! Именно вы изменили Маудзяну!» и не только изменили своему правительству, но и посадили его в тюрьму? Впервые в этой дискуссии Гамов сразу не нашел ответа. Торбо спокойно продолжал. «Вот вы и сами видите, диктатор, что мы с вами едины в наших действиях. Только вы пошли дальше, чем я, и оказались счастливей. Как же теперь не назвать ваше поведение глупостью? Не объявлять розыск преступника и отдавать его в руки врагов?» а пригласить меня вернуться, снова вручить мне власть, снова восстановить наш разорванный союз. Вот единственно умная линия. Дужба патинов и латанов — историческая необходимость, это понимает каждый патин. Я мог разорвать с Марудзяном и Комлиным, потому что они катились в пропасть. Но зачем мне рвать с вами, победителями? Только с вами я могу исполнить нашу мечту» объединить всех патинов. Это понимаю я. Этого не понимаете вы. Поэтому вы повесите меня или утопите в навозе, чем не глупость». Гамов уже справился с минутным замешательством. «Вы так уверены, что вас повесят или утопят, Торба?» «Был бы рад, если бы этого не случилось. Но одно то, что вы пригласили с почетом за свой стол моих врагов, а не меня...» не дав переодеться и умыться. Вы тоже сидите за одним столом со мной и с ними. Хотя и довольно грязный, не отрицаю». Панси Маркварт не вынес урагана в душе и вскочил. Он органически не мог говорить, сидя. Видимо, не хватало воздуха на крик. И сейчас он зарал во всю мощь своего гигантского рта. «Хватит, диктатор!» Мало того, что насильно за один стол еще выслушивать клеветнические бредни прекратите недостойный спектакль, под стражу этого человека и немедленно передать его нам. На меньшее мы не согласимся, ясно? Гамов уже достаточно нагрелся. Этого вспыльчивый понсий решительно не понимал. Мы с прищепой переглянулись. У Гамова было точно такое лицо, как в конце разговора с Данилой Мардасовым. И ситуация складывалась похожая. Но Гамов запроектировал другой финал. Он властно скомандовал. Марквард! В последний раз предупреждаю, не сметь подниматься без моего разрешения. Ненавижу, когда передо мной торчат чурбаны. Но Марквард не сел. Он готовился еще что-то прокричать, но его остановила Милашевская. Бледная, разъяренная, она тоже вскочила и без того низкий ее голос звучал на самых низких нотах. «Стыдитесь, диктатор! Мы надеялись на сотрудничество, а вы организовали комедию дружеской встречи с изменником. Объявляю, что если вы отвергнете наши требования, мы немедленно удалимся. И обратимся к народу с сообщением, что вы отвергаете сотрудничество с нами. И потому мы отвергаем сотрудничество с вами» вызывающе, добавил Марквард. Это ультиматум, холодно уточнил Гамов. Ультиматум, бросил ему вождь Оптиматов. Взрыва ярости, который был так привычен у Гамова в трудных спорах, все же не произошло. Ярость не была запланирована в программе беседы с вождями Патинов. И хотя приступ бешенства уже подкатывал к горлу, Гамов не дал ему выхода. Он обратился ко мне и прищепи. «Помогите!» «Не понимают меня!» «Говорим словно на разных языках!» Павел, наверное, был заранее посвящен в сценарий беседы. «Ваши слова им непонятны, диктатор! Надо найти человека, язык которого был бы более доступен уважаемым оптиматам!» «Отличная мысль!» Гамов повернулся к своей охране. «Старшина Варелла. «Переведите на свой язык мою просьбу лидеру оптимата понсию Маркварду не вскакивать и спокойно участвовать в общей беседе». Варелла четким, как на параде, шагом пошел на Маркварда и встал перед ним. Тощий Марквард был выше солдата, но Варелла плотный, массивный, излучал почти звериную силу. Руки его сжались в кулаки. «Садись!» «Не то усажу!» Грозно произнес Варелла, и его рука стала медленно подниматься. И в такт вздымающемуся кулаку Понси Марквард столь же медленно опускался на стол. Несколько секунд Варелла постоял над поникшим лидером оптиматов. Потом обернулся к Гамову и доложил. «Все понимает. Каждое слово». Все это совершалось в мертвом оцепенении зала. Понси Марквард был уничтожен. Велькомир Торба изобразил на лице удовлетворение. Людмила Милошевская, гневная, непреклонная, не отрывала пылающих глаз от Гамова. Женщин, я часто замечал, ярость уродует. Но эту ведьминской породы бешенство украшало. Взвиться бы сейчас в ступе и дворницкой метлой смести нас всех. Самое милое дело для нее, подумал я с уважением. Вместо этого естественного поступка она сказала, «Диктатор, я стою, как видите. Почему не разговариваете со мной на своем солдатском языке?» Гамов сделал знак Варелли, чтобы тот вернулся на свое место. «Можете стоять, если хотите. Только поза эта смешна, подумайте об этом. И еще вам скажу, до сих пор политика была областью бесполой». И поэтому я спокойно мог бы принудить вас к повиновению и на солдатском языке, как политического противника. Но я хочу ввести женское начало в бесполую политику. И начну с того, что не на политическом языке, тем более не на солдатском, а просто как мужчина женщину попрошу, сядьте, пожалуйста, Людмила Милошевская, и примите участие в дальнейшей беседе, мы будем решать очень важные вопросы. Милошевская молча села на свое место. Торба, никому не обращаясь, но достаточно внятно сказал. — Что посадили, хорошо, но лучше бы выгнали. Гамов гневно повернулся к нему. — "Велькамир Торба, еще одно слово в таком духе, и вам придется разговаривать с солдатом, а не со мной. — Понял? Слушаюсь. Бодро отозвался Торба. Гамов обвел глазами зал, вглядываясь в каждого. В вашей стране смута, начал он. Смуты в вашей истории были нередко, но нынешняя особенно сильна и особенно опасна. Пока продолжается война, ваши партийные раздоры создают ненужные трудности для наших армий. Есть много способов обеспечить нашу безопасность в патине. Самое простое – арестовать всех видных оптиматов и максималистов и ввести комендантское правление. Способ надежный, но не идеальный. Можно ждать партизанских нападений. Второй. Передать власть в ваши собственные руки. Конечно, дружественные нам, а не враждебные. Но у вас две партии, и каждая уверяет, что дружественно. Значит… «Надо сконструировать правительство из двух партий». «Это невозможно!» — твердо заявила Милашевская. Понси Маркварти еще не отошедший от унижения, молчал. «Мы на это не пойдем!» «Это вполне возможно. И вы на это пойдете!» — невозмутимо продолжал Гамов. «В правительстве создадим верховное ядро над министрами. В ядре четыре человека. Два максималиста и два оптимата. Максималисты – Вилькамир Торбы и человек, которого он подберет себе в помощники. То же и с оптиматами – Понси Марквард и его помощник. Для оптиматов предписываю единственное ограничение – Милошевская в ядро не входит. «Очевидно, для обещанного вами включения в политику женского начала», – иронически заметила Милошевская. «И вы думаете, что будет плодотворная работа?» с сомнением спросил Торба. «Не будет работы!» — поддержал его обретший голос Марквард. «Будет. И очень плодотворная. Верховным управляющим вашей страной на все время войны назначаю командующего нашими войсками в Патине генерала Леонида Прищепу, отца присутствующего здесь полковника Павла Прищепы». Он заинтересован, чтобы все важнейшие вопросы народного существования решались единогласно. Четное количество максималистов и оптиматов не даст одной стороне перевеса над другой. Это и будет гарантией полного согласия при решении государственных вопросов. «Не будет согласия!» — одинаковыми голосами воскликнули Марквард и Торба. «Оно уже есть». Вы согласно заявляете, что согласия не будет. Значит, может у вас быть единое мнение. Слушайте и запоминайте, будущие дружные правители государства. Вам будут передаваться только вопросы первостепенной важности. Ответ на них возможен лишь в двоичном коде «да» или «нет». И если вы дружно не ответите «да» либо «нет», Военный командующий на площади подвергнет вас порке, как школьников, не усвоивших задания. По 10 плеток каждому из четверых. Теперь вы понимаете, Милошевская, почему я не включил вас в правительственную четверку. Хотя эта причина и не главная. Порка не означает отстранение от поста. Такого отстранения вообще не будет, чтобы не дать вам легкого пути избежать согласований. Членство в ядре сохранится до конца войны. После публичного наказания за нежелание согласия вам снова поставят тот же вопрос. Если в течение суток, проведенных за охраняемыми дверьми, вы снова не найдете единого решения, вас вторично выведут на площадь и повесят как саботажников, поставивших свои личные маленькие амбиции выше государственных. Вам ясна дальнейшая ваша судьба, непримиримые соперники. Гамов излагал свою конституцию для Патины очень спокойно. Но я предпочел бы увольнение от всех своих прежних должностей. Даже арест положению двух лидеров Патины, выслушавших такой странный приговор. Какую-то минуту все молчали, ошеломленные. Говорю о Патинах, не о нас. Только Марквард прошептал что-то вроде. «Неслыханно! Неслыханно!» И он был прав, конечно. Гамов отказался в данном случае от всякой классики правительственной неприкосновенности и свободы мнений. Его конституция для Патины писалась не чернилами, а розгами. Первым очнулся от ошеломления Вилькамир Торба и задал вопрос, показавшийся мне уместным и умным. «Диктатор!» А вы не допускаете, что мы с Марквардом в отчаянии от безысходности или от злости за унижение согласимся давать несообразные ответы на все вопросы? Скажем «да» вместо «нет» или наоборот. Кто нас будет контролировать? Ваш военный командующий? Гамов предвидел такую ситуацию. Он будет интересоваться вашими ответами и осуществлять наказания, если вы их заслужите. Но над вами будет поставлен и другой орган, имеющий право принимать или отвергать ваши решения. Этот орган – контрольный женский комитет. В нем будет несколько самых известных женщин страны. Почему женский комитет, спросите вы? Потому что женщины не только разумом, но и сердцем ощущают, что воистину полезно стране, что ей вредно. Хоть как и мы, прикрываются порой звучными словечками о чести, благородстве, высоких традициях и прочем. И чтобы избавить членов Контрольного комитета от мужского воздействия, ни один мужчина не будет допущен на их заседания, а сами заседания будут тайными, и отчеты о них публиковаться не будут. Больше того, «У военного командующего страны не будет права отменять решение контрольного комитета, хотя до конца войны он у вас в стране истина в последней инстанции». Гамов повернулся к Милошевской. «Возглавлять контрольный женский комитет я попрошу вас. Вы согласны?» Милошевская сверкнула глазами. Было что-то колдовское в том, как умела она менять их выражения. «Принимаю должность председателя контрольного женского комитета. Уведомляю вас, что командующий вашими оккупационными войсками генерал Леонид Прищепа не раз проклянет судьбу, столкнувшую его со мной». «Это уже его личное дело – проклинать или благословлять судьбу», – добродушно сказал Гамов. Он встал. Заседание закончилось.